Глава восьмая. Такси доставило Кромптона в самые дебри Пикфета, района пользующегося дурной славой в ситосфе. Улицы здесь были узкие, мощенные булыжником, и бежали они, скорее спотыкались о множество крутых поворотов и тупичков. Постоянный серо-желтый туман нависал над районом, и все сточные канавы были заполнены жидкими вонючими помойками. Кромптон уезжал из Гранд-Спрингса в полдень. Но здесь всегда царили сумерки, постепенно переходящие в ночь. Такси подкатило к покосившемуся домику. Над его дверями можно было прочесть: комната шамбор циммер гвеквельфайсе ульмухтун. По всей видимости, это был пансион от самого низкого пошиба для инопланетян. Внутри, за треногим карточным столиком, служившим регистрационной стойкой, сидела горбатая старая карга с вороном на плече. «Комната нужна?» — спросила она. «Вам повезло, милорд. Только что освободилось помещение. Сегодня утром из двенадцатого вынесли бедняжку мистера Кренка. Может, и зарыли уже. Он ведь начал разлагаться, бедный ягненочек». «От чего он умер?» — спросил Кромптон. «Третичная зависть», — так сказал студент-медик. «Держите ключ. Ваша комната на верхнем этаже, под самой крышей, с прекрасным видом на рыбоконсервный завод». Кромптон разобрал свои вещички и отправился осмотреть свой новый район. На фоне чудесного центра ситовства Пикфед выглядел какой-то странный, непристойностью, темный, опасный, пронизанный сыростию и зловонием, но именно таким и задумали его эйяни несколько лет назад, когда решили импортировать трущобные преступления, чтобы проверить, нет ли в них чего-нибудь веселенького или значительного. Запрограммированность этого убожества не делала его в глазах Кромптона менее мерзким. Он шагал по бесчисленным гнусным улочкам, мимо переполненных гниющими отбросами помоек и тлеющих тюфиков. Желтоглазые коты наблюдали за ним в дикой задумчивости. Мокрый желто-зеленый туман липнул к ногам, пронзительный ветер дергал за фалды пальто, из забитых досками окон доносились детский плач. Стоны совокупляющихся пар и собачий лай. В ближайшем кабаке пьяный разгул был в самом разгаре. Кромптон поспешил прочь, но дверь летучей мыши внезапно распахнулась, и какой-то человек фамильярно схватил его за рукав. Куда ты так торопишься, профессор? дружелюбно спросил незнакомец. Кромптон одарил его взглядом, способным разбить на мелкие кусочки вонючий кочан капусты. Сэр. Не припомню, чтобы мы были знакомы. — Незнакомы! — воскликнул человечек. — Ты хочешь сказать, что не помнишь старину Гарри Клеймёнова, с которым вместе отсидел шесть месяцев в тюряге на Луне за жульничество при отягчающих обстоятельствах? Кромптон посмотрел на кругленького лысеющего человечка с влажными глазами спаньеля и толстым приплюснутым носом. — Я никакой не профессор, — сказал он. — Я никогда не был на Луне... и я никогда прежде не видел вас. — Вот айот! — восхитился Клеймёный, едва поспевая за Кромптоном. — Ну и артист же ты, профессор. Не знал бы? Ей-богу, поверил бы, что мы не знакомы. — Но я вас не знаю. — Не беспокойся. Пусть будет по-твоему, — сказал Клеймёный. — Сделаем вид, что мы встретились впервые. Кромптон продолжал свой путь, Клеймёный не отставал. — Спорим, ты только что приехал, а, профессор? «Здесь уже полно наших ребят. Вот здорово, правда?» «О чем вы?» — спросил Кромптон. «Это и я не так придумали. В общем, весь следующий месяц мы можем грабить дома в лучших кварталах города, набрасываться на женщин и сбивать туристов. Короче, резвиться от души, и они к нам лезть не будут. Они заявляют, что хотят испытать на себе моральное поругание. Но ты ведь и сам в курсе». «И я не пригласили всех вас сюда на грабеж?» — поразился Кромптон. «Они даже ввели специальные чартерные рейсы для доставки квалифицированных преступников». «Да, надо отдать им должное. Глубоко копают?» «Ничего не понимаю», — сказал Кромптон. «А какой навар, профессор?» «Да перестаньте вы называть меня профессором!» Клеймёный от восторга замер с открытым ртом. «Таких, как ты, профессор, один на миллион! Тебя не расколоть!» Шесть месяцев мы провели в одной камере на Луне, и за все это время ты даже не спросил, как меня зовут. И ты не изменился. Вот это я понимаю выдержка. Оставьте меня, — взвизнул Кромптон и бросился назад. За его спиной клейменный объяснял какому-то зеваке. Это профессор, мы с ним отбывали срок на Луне. От этого человека фиг чего добьешься.